Интерлюдия девятая. Страх и интеллект среди кремниевой органики. Совместный выход с Тайвином я перенёс на следующую неделю. Хотелось понять, чего ждать от окружающих, тем более что шеф внезапно дал мне целую неделю отгулов. Мотивировал он это тем, что я сделал неоценимый вклад в науку, и мне положена компенсация. Я особо не стал разбираться, за что мне поблажка, и постарался использовать отведённое время по максимуму. Каждый день, как на службу, я ходил к учёному, и тот посвящал меня в секреты работы с полевой аппаратурой. От чего-то к его недовольству я отказывался сразу. Слишком хрупким и громоздким предметом в полевых условиях было не место, а что-то, тот же портативный анализатор, мы дорабатывали. Точнее, я делился наблюдениями, какой частью я его бью чаще всего, а Тайвин указанные места укреплял. После научных изысканий я проводил несколько часов неподалеку от точки входа-выхода и все чаще встречал там недовольно сопящих последователей, количество которых росло в геометрической прогрессии. Но гордость им не позволяла напрашиваться, а я демонстративно молчал. На третий день, ни слова не говоря, Макс молча встала за моей спиной. Я улыбнулся, прижался к её лопаткам, и мы пошли. На четвёртый мы уже шли втроём с Романом. На пятый я выбирал, кто пойдёт в гробовом молчании, но уже в окружении улыбок. Потом я шёл сдавать накопленное добро, оципаться и думать, и неизменной привычкой стало встречать рассвет и провожать закат. Ничему меня жизнь не научила. Больше закатной ни друг меня не посещали, и странный бойкот, полный молчаливого понимания и улыбок, совершенно меня устраивал. Я наполнялся мировой гармонией и спокойствием, как и хотел. Неделя пролетела незаметно, я великолепно отдохнул и совершенно сбил себе весь режим. Первый тренировочный день после отдыха стал для меня своего рода откровением. Оказалось, что пока я дрых счастливым послеполуденным сном, отучившись от работов от рассвета до обеда, будущие первопроходцы ходили не только на тренировки, но и в поле. Седовласый, позвав меня сразу после утренней тренировки, показал проекции с выходами, которые мы детально разобрали по косточкам. Я, кусая нижнюю губу, чтобы не ржать в голос, частенько останавливал ролик и и гнусно хихикал, тыкая стилусом в наиболее веселившие меня моменты. Вон, вот тень от вотёлки. Она сейчас как прыгнет, комментировал я. Надо просто пригнуться. Моей что слону дробина. Ну куда, куда ты шарахнулся? Думай мажичком, а не коленками. И вот что он делает, сокрушался я. Так тели лучше не тревожить, они как муравьи коллективом нападают, потом нет моется. А, я же говорил. Опять пробу неправильно взял. Банка для бактериологии, а в сумку холодильник не сунул. Пропадёт вся ценность. И точку в записи не поставил. Как наши халаты сориентируются, откуда и при каких условиях проба взята? Всю запись заново смотреть и по секундам высчитывать, ворчал я в духе Тайвина. Закончив просмотр, Сидавлас с непонятным выражением посмотрел на меня и сказал: А вот видите, Честер, я говорил, что совместная работа с Стайвеном пойдёт вам на пользу. Я не стало спаривать, и хотя немало острых углов в общении с учёным для меня попрежнему оставалось, общий язык мы худо-бедно нашли. И я понял тему совместного выхода. Возражений не нашлось, надо было идти, готовиться. Получилось так, что за полтора часа до полудня, как и в отпускной неделю, Я уже стоял перед выходом, вставший второй формой облегченной броне с визором, аппаратурой и тарой для проб и образцов. Добрая половина казармы, закончившая утренние тренировки, уже столпилась в ожидании, кто в полной выкладке, кто, как я, в облегченном варианте. Чуть в стороне стоял подготовленный по всем правилам Тайвин, нервно касающийся непривычной для него экзоброни. Я не стал в этот раз молчать и внимательно глядя всех, огласил вердикт. Все, кто хочет в поле, должны ходить в лабораторию раз в неделю. Мы должны быть точным и тонким инструментом в руках учёной части человечества, а получается у нас пока только микроскопами гвозди забивать. Это вполне возможно, но техника нежная и обижается. И раз в 3 дня обновляйте базы на смарттах. Тот корпус Я прикладом игломёта показал на здание лаборатории. Не зря на своём месте стоит. Стыдно не знать, что химерки не ядовитые. Несколько сконфуженных бойцов из третьего набора, явно пренебрегающих справочником флоры и фауны, за неделю интенсивной работы сильно расширившим свой объём, опустили глаза. А Тайвинд презрительно фыркнул. Я продолжал. После выхода отдых Потом смотрим и обсуждаем. Много ошибок возникает не из-за незнания или неумения, а из-за недоверия к себе и окружающей реальности. Миру надо доверять, завершил я, подмигнув Макс. Та насупилась, но промолчала. Пойдут. Все напряглись, а я вдруг ощутил их вдохновенное нетерпение и даже пожалел, что идём мы не всем кагалам, а лишь в пятером. но нарушать порядок не стал. «Макс, Уилл, Тони, Али, Роман!» Астродесантник внимательно посмотрел на меня. «Проследи, пожалуйста, за порядком». Роман встал справа от точки захода, наблюдая, чтобы никто не стал нам мешать, поскольку я уже слышал недовольные шепотки, но скорее просто раздосованные, чем протестующие. И, без опаски развернувшись к оставшимся, первым нырнул в радужную пленку. Шли мы, как обычно, медленно вертящимся вдоль центральной оси кругом. Пока объединяющим элементом команды был я сам, а не довольным центральным атомом нашего импровизированного комплекса Тайвин, бурчащий, поправляющий на себе броню и рюкзак с оборудованием, он всё ещё дулся на меня из-за скорпикоры, но успокоенный тем, что выход так и не отменился, ограничился ехидными подколками. Нашей целью на этот раз было снова дойти до Достопамятного озерца и нормально попасть. Источник всего живого обещал много вкусного и интересного. Тайвину приходилось всё время окарачивать. Попавший за наши крепкие надёжные тылы, учёный всё время порывался сбежать, чем сильно напомнил мне себя же в первые недели тренировок. Я посочувствовал полковнику, с каким контингентом работать пришлось. Дважды я выдёргивал из рук дёрвавшегося дожевой природы, восторженного субъекта ядовитых гирионов. Тайвин на меня ворчал, а я хихикал, оттирая ему стерилизующими салфетками перчатки, которыми тот то и дело лез поправить под шлемом очки. Вот куда вы всё руками тянетесь, выговаривал учёному я. Испортите себе обзор. В глаза сразу занесёте: сначала обезвредить, потом под броню лезть. Тайвин молча сапел, но требования выполнял. До него только сейчас начинало доходить, что работа интеллекта отнюдь не самое важное в полевых условиях дикого нового мира. Наша задача выжить, желательно без телесных повреждений, а потом уже исследовать. Вот когда мы освоимся настолько, что будем жить, а не выживать. Уже можно будет подумать и о научных изысках. Несколько раз я на автомате активировал защитный купол, учёный сделал всё-таки расширенный вариант на всю пятёрку и себя сверху. Но силоэт этот стимфол, плохо видимый против ярко-голубого света звдешней звезды, до нас не снисходили. Тайвина восхищала совершенно всё: фрактальные разводы на стволах редких глянцевоблестящих кустарников, и матовые ломкие стебельки мха под ногами, полчища насекомых, несущихся по делам в ритме обыденной для них луговой жизни, а особенно разбрасывающиеся спорами крупные мешки здешних кишечнополосных, у них шла фаза бесполого размножения. Он то и дело останавливал группу, собирая в банке особенным образом блеснувший камень, а сортировал пробы, только если я напоминал ему об этом. А как ругался-то на базе! Ничего, я потом ему при разборе записей эти припомню, да и играется. Таким незатейливым образом мы добрались до воды. Тавин, напомнил я, сначала, пожалуйста, защиту, и давайте я первый. Учёный раздражённо дёрнул плечом, но защиту включил, и мне через голову лес не стал. Я, памятая о милом слепом червяке с пастью диаметром в размер моей головы, Сначала подобрал земли камень и хорошенько размахнувшись, бросил ближе к центру озера. Пока вода бурлила и прудовые обитатели исследовали взбаламутивший их спокойствие предмет, я пустил Тайвина приникнуть к остовам, следя, чтобы тени водных существ не проплывали слишком близко от его рук. Вдоволь наполоскавшись, учёный уложил собранные пробы и выпрямился, развернувшись спиной к воде. И совершенно позабыв о безопасности, смутная тень в желеобразных водных растениях мирного серо-зелёного оттенка двинулась к нам. Я быстро поменял себя и Тайви на местами, схватив его за плечи. Возмущённый следователь уже хотел было высказать мне всё, что он думает о моём самоуправстве, но тут, вынырнувшая из воды безглазая пасть несколько изменила его намерения. Этот червь выглядел немного мельче предыдущего, то есть вид привычный для водоёма, отметил я про себя. Но более молодые особи обычно всегда более бесстрашны и ещё не научились находить добычу по зубам. Молодой, горячий экземпляр своей породы не стал исключением и метнул длинное тело из воды в нашу сторону. Страхующие меня с боков тони и уильс реагировали мгновенно. В бока червя попытались впиться парализующие иглы, но бессильно соскользнули с хитиновых сочленений. Я успел только руку с оружием выставить, и червь наделся на нее, сомкнув кольцо зубов вокруг плеча. Легкая броня хрустнула под яростным натиском юного храбреца, и я, не без сожаления, выстрелил зверю куда-то вовнутрь. Убивать его мне не улыбалось, Я бы, в принципе, ограничился только наблюдениями за повадками, но материальные объекты для изучения морфологии, анатомии и нормальной физиологии существ шестого мира были тоже поряс нужны. Тайвин, глядя как червь конвульсивно подёргиваясь, вгрызается мне в броню и чувствуя усиливающееся давление на руку, окликнул я учёного: "Помогите, пожалуйста, отстегнуть". Побледневший Гейни выщелкнул из пазав плечевого сустава элемент брони, и я осторожно снял червя вместе с куском защиты и только потом облегчённо выдохнул. "Подавился", мрачно пошутил я, глядя, как червь медленно отдаёт концы, и ехидно осведомился. "Роль живца вам удалась отменно. Сами понесёте или помочь?" Тайвин всё ещё бледный от испуга, молча кивнул, соглашаясь со всем, что я говорю. Я легонько потряс его за плечо, отвлекая от умирающего животного и хаотично шевелящихся ножек по боковым линиям вдоль тела, постепенно бессильно падающих спутанными пучками под силой гравитации и наступлением неизбежного финала. Учёный поднял на меня взгляд, в котором медленно формировалось знакомое мне выражение. До него начинало доходить, что мы не на пикник вышли, и основная опасность первопроходца Не скорпикоры по кустам, а куда более незримое и неосязаемое препятствие страх. Испытав на себе его парализующую слабость, человек поддаётся вложенной природой программе выживания, замирая на месте, стремясь убежать или защититься, или преодолевать себя, открываясь новому, выпуская на волю главный человеческий инстинкт любопытство. Тогда и только тогда включается интеллект, позволяющий сообразить, за какие лапы лучше ухватить пентапода, и что вместо беспорядочной стрельбы по плохо подающейся броне озерного червя стоит сосредоточиться на сбросе брони своей, пока тебе руку не откусили. Только страх мешал большинству суровых колонистов понять, что природа шестого — это не только что-то. хотя и похоже на торжество сюрреализма, подчиняется тем же законам, что и на земле. Все живое стремится жить, быть в безопасности, регулярно находить пропитание и размножаться. И со стороны человека глупо было надеяться на то, что первопроходцы ступят на дикую землю, подарят той же 500-килограммовой двутелке бусики и огненную воду, объявят себя покорителями, и все закончится. Нет. Место под светом голубоватой звезды и двумя лунами должно быть занято по праву интеллекта, а интеллект и страх, как я полагал, несовместимы. Тайвин, иногда подумать времени действительно не хватает, сами видите. Я не упустил случая мстительно припомнить обидчику выволочку. Ученый тут же взъерошился, и бледная немочь к моему облегчению нас покинула. вернулся немного обескураженный, но вполне адекватный член группы. Он схватил мускулистое тело червя длиной с полтора-два человеческих роста и попытался взвалить на плечо, но не преуспел. Как же вы собрались пентапода ловить и тащить интеллектом, а гептапода, он ещё крупнее и тяжелее, сочувственно прокомментировал я и взжалился. Тавин, давайте применим то, что у вас вот тут Я, мысленно торжествуя, аккуратно обозначил центр его лба под шлемом указательным пальцем левой руки, не побывавшей в недрах животного. На скулах еле заметных за затенённым щитком шлема вспыхнули алые пятна. Ага, значит, это он так злится. Учтём, учтём. Достав с пояса нож, я нарубил с края озерца кустарника. и плотных, но гибких стеблей, похожего на камыш растения, стараясь не подходить к кромке воды и следить за мелькающими тенями. Вместе с Уиллом, быстро включившимся в мою задумку, мы соорудили волокушу, а на нее перекатили и зафиксировали червя, вручив концы ученому. — Теперь ваша очередь мамонта в пещеру приносить, — довольно улыбнулся я. Тайвин только зыркнул на меня сквозь шлем и очки ледяным взглядом. подхватил добычу и поволок. По моим расчётам, прочность сооружения, уже протоптанная дорожка и относительно небольшой вес ноши должны были позволить амбициозному молодому человеку продержаться полкилометра, аккурат до милого дома. Макс и Али молчаливые и сосредоточенные, продолжали прикрывать наши экзерцисы, повернувшись к базе и наблюдая за окрестностями. и одновременно посматривая по внутреннему визору на трансляцию творящихся у них за спиной бесчинств. Убедившись, что все собрались морально и физически, я показал в сторону базы. Пора было возвращаться. Подул неожиданно свежий ветер, принёсший аромат какого-то похожего по запаху на ландыш цветка, но еле ощутимый, нежный, будто шёлковый. Поток воздуха ласково прошёлся по оголённой правой руке, и я вдохнул полной грудью, прикрыв от удовольствия глаза. Какое всё-таки счастье позволить себе лёгкую броню и визор и избавиться наконец от шлема, фильтрующего цвета, вкусы и запахи. Всё равно нам тут жить, надо привыкать. Болезнетворных микроорганизмов в микробиологии Земли пока не находили, а Тайвин я знал, регулярно отправлял образцы с космодронами. Вдруг что-то запершило в носу, и я оглушительно чихнул, заставив всю команду подпрыгнуть. Макс даже обернулась, не доверяя внутренней картинке. Я в ответ дёрнул плечом: "Бывает, но со мной так просто никогда не бывает", убедился я. когда мы прошли почти две трети расстояния обратно. Тайвин двигался рывками и тяжело дышал, ощутимо вымотался и волок червя на чистом упрямстве. А я чувствовал, как постепенно дыхание затрудняется, и делать вдох становится все тяжелее. Аллергия? Неизвестный вирус? Споры забили дыхательные пути, я не знал. но чуял в глубине души просыпающееся беспокойство в карантин запихают макс всё чаще оборачивалась а я в её движениях видел то же что и у меня беспокойство и окаризну в конце концов и я и учёный сдались за несчастную сотню метров до точки входа нам обоим требовался нешуточный отдых ребята стали стоять а мы с Таевином, сяв на землю, переводили дыхание. Призрачная марева высокой полупрозрачной травы мерцала золотистыми кончиками. Я потянулся и рукой в перчатки тронул тонкий слой присыпавшего растения порошка, тут же позолотившего броню. — Похоже, это пыльца или споры, — определил я, порылся в аптечки и вколол в свободное от брони правое плечо антигистамин. Сразу стало намного легче. Аучонный вместе с ребятами ощутимо расслабились. Справляться с приступом сезонной аллергии на незнакомую пыльцу точно проще, чем подозревать неизвестную болячку. Как вам ощущение, я кивнул на червя и пройди не путь, тайвина передёрнуло. Знаете, Честер, наверное, я должен был бы извиниться. Слова давались учёному непросто. Он медлил и сражался с собственным упрямством. Но я лучше спрошу: почему вы предпочли скорпикору, а не людей? Я помедлил, вспоминая неприятную ситуацию и свои ощущения. Хм. Скорпикора мне понятнее. Поведение, движение человека более опасный хищник. У него есть оружие и непредсказуемость. Это вы о чём поинтересовался, Тони? А вы думали, Честер по своей воле за скорпикорой полез? Не одобрительно покачал головой Тайвин. Ребята переглянулись, видимо, примерно так и представляли себе мои мотивы. Не надо, поморщился я, но учёный продолжал, обращаясь не то к Тони, не то к Максу. Сколько хрельных противников в тёмном переулке вы смогли бы одолеть? Троих, уверенно ответил астрадесантник, если я хотя бы при броне Но и палка на ходу конец сойдёт. Первое правило безопасности: если на тебе или на земле нет ничего, что ты сможешь использовать в бою, лучше отступи. Почему? поинтересовалась Макс. Ей всё было не в домёк. Как так можно, просто взять и отойти? Потому что цена твоей ошибки твоя жизнь, просто и коротко объяснил опытный боец. Ты тренируешься, чтобы потенциально воевать, пигалица. — А в бою, если ты ошибешься, тебе спарринг-партнер не поклонится и руки не подаст. — Но мы не войне учимся, — подал голос Али. — Поэтому между пятью недовольными и Скорпикорой выбор очевиден, правда? И Тайвин хитро посмотрел в мою сторону. Я досадливо вздохнул. — Вломил все-таки, зараза! — И ты ничего не сказал? Макс было само возмущение. — Перед собой смотри, не отвлекайся! — посоветовал я, и девушка в ярости порывисто отвернулась. — Вот зачем? Лучше пусть я буду психикарьерист, чем яблоко раздора. Тони положил руку мне на свободное от брони плечо. — Ты, Честер, не яблоко, а все-таки идиот. — Нахрена такие сложности? Мне б сказал. Кто тебя прижал? Я пожал его ладонь на моем плече и отрицательно покачал головой, не стремясь вываливать на него свои проблемы. — Спасибо. «Ну, серьезно, я их понимаю в какой-то мере. Почему я, а не они? За какие заслуги мне столько плюшек? Не за красивые же глаза же!» Ребята дружно хрюкнули. «У тебя опыт, у Романа уравновешенность, у Али умение командовать, у Макс потенциал, у Илл... Прости, тебе бы еще подтянуться!» Уилл совершенно серьезно кивнул, когда я виновата на него покосился. Может, и у них есть сильные стороны, просто мы не даём им раскрыться. Я бы взбесился. Ага, хмыкнула Ли. Много ты взбесился и показал, когда тебя думали на землю отправить. Вот, глубокомысленно протянул я, вспоминая феерический провал и импровизированную самоволку. Каждый силён в своей области, просто её нащупать надо. Отставить философию. ворвался в наши переговоры голос полковника. «Возвращайтесь!» «Черт, а я и забыл, что переговоры прослушиваются и записываются для начальства». А Вернер продолжал. «В следующий раз о случаях дедовщины докладывайте напрямую мне. Мы тут не в войнушку играем, и подковерная возня мне не нужна». «Да, сэр!» — на автомате ответили мы все, кроме Тайвина. Мы с ним с трудом соскреблись с поверхности шестого мира и пустили все силы на то, чтобы одолеть остаток расстояния. В этот раз героем вечера был ученый. Он с гордым вином заволок своего мамонта сквозь строй встречающих, святая святых, лабораторию, пыхтя, сопя, в броне и поту настоящий нендерталец. А меня все-таки отправил в карантин, гад очкастый.